Голубчик мой, заговорила Леся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого, хочется мне на тебя посмотреть, да не могу я, всю меня изуродовали. Помнишь тебе, мое лицо так нравилось, правда ведь нравилось, родной, и я этому всегда радовалась.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 Ох, милый, в какую ты меня ловушку поймал, Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, При смерти лежала бы, Так и то к себе доктора не подпустила бы, А теперь я разве больна? Это просто у меня ты испугу так сделалось, Это пройдет к вечеру, А нет, так бабушка мне ландышевой настойки даст, Или малины в чайнике заварит. Зачем ж тут доктор? Ты, мой доктор, самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось. Ах, одно только мне нехорошо. Хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком. Да боюсь. Я с усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси плало лихорадочным румянцем. Темные глаза блестели неестественно ярко, Сухие губы нервно вздрагивали, Длинные красные ссадины Избраждали ее лоб, щеки и шею, Темные синяки были на лбу и под вот глазами. — Не смотри на меня, прошу тебя, Гадкая я теперь! — умоляюще шептала Олеся, Стараясь своей ладонью закрыть мне глаза. Сердце мое переполнилось жалостью, Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежащей на одеяле, и стал покрывать ее долгими тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня стропливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласки, и другой свободной рукой тихо гладила меня по волосам.